Глава 38. Братья Карамазовы. Хорошо помню, как я читал братьев Карамазовых. Мне было 18 лет, я сидел один в комнате, окна которой выходили на Босфор. Это была моя первая книга Достоевского. В библиотеке отца имелись турецкий перевод романа, вышедший в сороковых годах, и английский перевод Констанс Гарнет, и само название романа, столь властно пробуждавшее во мне странный образ России, манило меня в новый мир. Братья Карамазовы с первых же страниц вызвали во мне двоякое чувство. Я понимал, что не одинок в этом мире, но ощущал оторванность от него и беспомощность. Погрузившись В осязаемый, видимый мир романа я чувствовал, что не одинок. Размышления героев, казалось были моими мыслями. Сцены и события, которые я словно сам переживал когда-то, все потрясло меня. Одновременно я познал и то, о чем никто никогда мне не говорил. Поэтому я всегда чувствовал свое одиночество. Достоевский, казалось, разговаривает только со мной, и только мне рассказывает нечто особенное о людях и жизни настолько шеломило меня, что, ужиная с родителями или болтая, как обычно, с друзьями о политике в многолюдных коридорах Стамбульского технического университета, где я учился на архитектора, я чувствовал, что книга живет во мне, что моя жизнь теперь изменится. Мне хотелось сказать, я читаю книгу, которая потрясла меня и изменила мой мир. Мне страшно. Борхис как-то сказал, впервые прочитать Достоевского – такая же важная веха в жизни, как первая любовь, как первая встреча с морем. День, когда я впервые прочитал Достоевского, стал для меня днем прощания с наивностью. Какую тайну хотел открыть мне Достоевский в братьях Карамазовых? Неужели он хотел сказать мне, что я всегда буду испытывать потребность в Боге, в вере, доказать, что на самом деле мы ни во что не можем поверить до конца? Может, он призывал меня согласиться с тем, что в нас живет дьявол, жаждущий уничтожить веру и извратить самые искренние мысли? Или пытался убедить, что счастье не в страсти и не в привязанности, определяющей нашу жизнь, как мне казалось тогда, что счастье, смирение. Человек легко меняет свои взгляды, свободно перемещаясь от полюса к полюсу. Надежда, безмятежность, любовь, ненависть, мечты, реальность. Не так ли? На примере отца Карамазова автор утверждает, что даже плача человек не бывает искренним до конца. Он в некоторой степени играет, изображая плач. Согласны? Ошеломляло и пугало то, что Достоевский наделил всем этим неабстрактных персонажей. Он создал реальных, живых людей из плоти и крови. Читая братьев Карамазовых, мы пытаемся понять, не является ли максималистское настроение романа, или все или ничего, отражением духовного состояния самого Достоевского, и русской интеллигенции третьей четверти XIX века, когда страна переживала социальный кризис. С другой стороны, душевное состояние героев Достоевского во многом перекликается с нашим настроением. Мы, особенно в юности, знакомясь с Достоевским, постоянно совершаем новые изумительные открытия. И тому две причины. Первое Тщательно продуманная цепочка взаимосвязанных событий, как в «Братьях Карамазовых». Вторая — осознание того, что мир до сих пор находится в процессе созидания. С точки зрения некоторых писателей, мир, достигнув совершенства, уже закончил свое развитие. Такие мастера, как Флабер или Набоков, исследуют мир не ради познания его устройства. Они пытаются скорее выявить его многообразие и симметрию, его светотени и краски, тайные или явные полутона и намеки. Писатель, кажется, интересуется не законами жизни, а внешним видом мироздания, его текстурой. Полнота и насыщенность мира, рожденного фантазией Флобера или Набокова, проистекают не из идеи и мыслей писателя. Они возникли из его рассказа и сотканы из мельчайших, отточенных штрихов и деталей. Есть и другие писатели, среди которых Достоевский первый и единственный. Для них мир еще не закончил свое развитие, и наш интерес к развивающемуся миру вызван стремлением понять его фундаментальные законы и найти укромный уголок, где мы сможем жить в соответствии со своими представлениями о том, что хорошо и что плохо. Правда, стоит отметить, что мы — часть этого меняющегося мира который пытается осмыслить книга. Поэтому попытка прочитать роман порождает в нас чувство ответственности, страх и некую неопределенность. Мы свидетели того, как меняется мир, и мы пытаемся познать самих себя. Достоевского всегда волновали вопросы, которыми мы обычно страстно интересуемся в молодости. Вера и ее нравственное влияние на жизнь человека, метафизическая преданность, вере или стремление совместить веру с повседневной жизнью в обществе. Именно поэтому братьев Карамазовых необходимо прочитать в молодости. Молодого человека эта книга ошеломляет. Она отражает его скрытые желания и страхи которые будоражат и причиняют страдания. Она пропитана жаждой отцеубийства и муками раскаяния. Исследуя духовный мир братьев Карамазовых Достоевского и сравнивая его с Эдипом Софоклой и Гамлетом Шекспира, Рейд отмечает, что именно тема отцеубийства оттеняет величие и значимость романа. В зрелые годы романа волнует нас так же, как и в молодости. При повторном прочтении меня поразило то, что Достоевский провоцирует конфликт между ценностями современной ему жизни, предприимчивостью, властью, борьбой, сопротивлением и сомнением и устоями прежней жизни, обычаями, смирением и христианскими традициями. В братьях Карамазовых Достоевский развивает идеи, высказанные ранее в романе «Идиот». Например, Иван Карамазов Говорит о том, что подразумевалось в идиоте. Глупость коротка и нехитра. А ум виляет и прячется. Ум подлец. А глупость прямая и честна. Теперь отец Карамазов, эгоистичный, грубый, лживый и безразличный к собственным детям, вызывает во мне не неприязнь, которую Достоевский ждет от читателя, а улыбку. Мне, по его поведение казалось гораздо более жизненным, реальным. Большинство великих писателей часто пишут вопреки собственным верованиям. Они подвергают их сомнению. И нам кажется, что автор противоречит собственным взглядам. И Достоевский в «Братьях Карамазовых» проверяет свои взгляды в духовных конфликтах и противоречиях героев. В этом и заключается наиболее сильная часть его врожденного таланта. Чудо этого великого романа в том, что автор сумел создать столь непохожих друг на друга героев, убедительно наделив каждого индивидуальными чертами и глубиной личности. На героев романа Достоевского похожи герои романов многих писателей, например, Диккенса. Но говоря о Диккенсе, Мы вспоминаем прежде всего не психологизм героев, а их странные, забавные особенности, придающие им сходство с карикатурой. Главная сила творчества Достоевского заключается в том, что герои, или точнее их души, остаются навсегда в нашей памяти и продолжают влиять на нас. Так как братья Карамазовы, по странному совпадению, и братья по духу, Читатель вынужден выбирать, отождествляя себя с ними. Невозможно не ни говорить о них, ни обсуждать их. И разговор о каждом превращается в философские споры жизни. В молодости мне был ближе Алеша. Во мне находили отклик, его простодушие, доброта и стремление всех понять. Но в глубине сознания я понимал, насколько трудно достичь чистоты помыслов, отличавшей князя Мышкина, главного героя-идиота, столь похожего на Христа. Поэтому со временем я осознал, что мне гораздо ближе максималист Иван, юноша, склонный к чтению и теоретическим рассуждениям. Ведь в каждом недовольном жизнью юноши из бедной, далекой от Европы страны, есть что-то от Ивана Карамазова и его жестокого хладнокровия. Есть в Иване что-то от политических экстремистов и бесов, творивших зло ради великой цели. И все же он один из Карамазовых. Несмотря на ярость, страсть и присущие ему крайности, он заражен нежностью и стремлением к любви. И Достоевский с удовольствием это подчеркивает. Старшего брата Дмитрия, Я считал наиболее зрелым и далеким от меня героем. Я придерживаюсь этого мнения до сих пор. Он слишком сильно привязан к миру, а поэтому похож на своего отца, с которым соперничает из-за женщины. Он слишком реален, слишком натурален и забывается быстрее других. Понятно, что в конце концов он станет копией своего отца. Поэтому нам безразличны его беды, они не находят у нас отклика. Меня пугает другой брат, их единокровный, незаконно рожденный брат Смердяков, который живет и прислуживает в доме. Он нам напоминает, у наших отцов может быть другая, неизвестная нам жизнь. Он воплощение давнего страха состоятельных людей перед бедняками. Им кажется, что бедняки следят за ними, обвиняют и осуждают их. Достоевский наглядно демонстрирует, как иногда второстепенный герой может хладнокровно и точно просчитать ситуацию и, совершив преступление, внезапно получить все, благодаря только своему уму и способностям. Когда Достоевский писал «Братьев Карамазовых», драматическую историю жизни провинциальной семьи Он в то же время полемизировал с носителями тех политических и культурных теорий, с которыми был не согласен всю жизнь. В те годы Достоевский, наряду с Толстым, уже считался великим русским писателем, а к концу его жизни это мнение разделяли в обществе абсолютно все. До выхода братьев Карамазовых он выпускал весьма популярный ежемесячник дневник писателя в котором публиковал критические заметки о политике, литературе, философии и религии, критические статьи или литературные наброски. С помощью жены писатель стал издателем из журнала и собственных книг, зарабатывая на этом весьма прилично. Западник и либерал левого толка в молодости, Достоевский теперь симпатизирует панславизму и восхваляет царя, отменившего в 1861 году крепостное право. Писатель мечтал об этом с юношеских лет. Возможно, его признательность в большей степени была обусловлена тем, что в 1849 году царь помиловал Достоевского, совершившего политическое преступление. Кроме того, писатель гордился дружеским расположением членов царской семьи. Известно, что в тот день, когда началась русско-турецкая война 1877-1878 годов, Достоевский пошел в собор и со слезами на глазах молился за великий русский народ. В Турции есть традиция. При переводе братьев Карамазовых надлежит исключать из текста романа те фрагменты, где автор негативно отзывается о турках. Достоевский, почитаемый поклонниками, от которых он получал множество писем и признанный недоброжелателями, ощущал себя усталым стариком. Спустя год после выхода братьев Карамазовых он умер. Через несколько лет его жена будет рассказывать, как муж, отправившись на заседание литературного кружка, устал, поднимаясь по лестнице на четвертый этаж. Во время заседания он молчал, с трудом переводя дыхание и приходя в себя, что, увы, было воспринято собравшимися как демонстрация высокомерия. Несмотря на приступы эпилепсии и тяжелые легочные заболевания, Достоевский до последних дней работал по ночам, много курил и пил крепкий чай. Жизнь Достоевского — это литературное чудо. Будучи тяжело больным, он сумел создать грандиозный роман, гармонично сочетающий высокую философскую мысль с повседневной жизнью героев, их обыденными хлопотами и проблемами. Роман занимает особое место в литературе, и наряду с симфонической музыкой является высшим достижением западной цивилизации. Ирония жизни, пожалуй, заключается в том, что Достоевский, создавший один из шедевров мировой литературы, не любил Запад, Европу, как не любят ее сегодня Местечковые исламисты.